Эпилог. Весной леди Каркадейл разрешилась от бремени громкоголосым и крепким сыном. Барон сам принял его, поскольку повитуха замешкалась в деревне, не торопясь на первые роды. Юного барона Грэнджа назвали Брюс. Брюс. Лесной. От матушки ему достались зеленые глаза, а от отца – прекрасные светлые волосы. Девлин был так впечатлен его рождением, что целую неделю обращался с Вероникой как с бесценным сокровищем. А летом почти к самому Иванову дню в замок пожаловали гости. Виола убедила Самюэля привести ее к сестре. Из порога похвалилась тем, что и сама ожидает ребенка. Вероника встревожилась, но, видя, что сестра цветет, смирилась. Правда, выговорила Лайну за то, что не поберег молодую жену. Тот потупился, покраснел и признался, что Виолетта взяла все в свои хрупкие ручки. «Но она меня к вам торопила, миледи, потому что ведьма пообещала мне уши вылечить», — признался он. Леди Каркадейл, давно уже принявшая в беседах с Лайном материнский тон, тотчас обрадовалась за нового родственника и немедля отправила мужчин в лес. Девлин вернулся к ужину. Успокоил встревоженных леди. Ведьма Сэма у себя оставила. Сказала, несколько недель у нее поживет. Плату возьмет только если получится все. Виола и Вероника переглянулись и обнялись. Правда, баронесса заметила, что супруг что-то утаил за общим столом. Поэтому вечером в их общей спальне она спросила его. «Милорд, а что еще?» сказала ведьма. Девлин накрыл ворочающегося в колыбельке сынишку своей камизой и со вздохом погладил плечи жены. Он не любил, когда она волновалась по пустякам. Ведьма сказала, что если цветок папоротника исполняет желание, то нужно отблагодарить его семь раз или в семь раз, и тогда все полученное умножится тоже в семь раз. «Значит, у нас будет семь сыновей?» Почти со стоном произнесла Вероника. Память о родах была еще жива, и думать о новой беременности ей пока не хотелось. Она сказала, что мы должны семь лет подряд в Купальскую ночь выходить в лес, благодарить его за цветок. Вероника мило покраснела, и Девлин не удержался, сорвался ее губ поцелуй. «Значит, придется выполнять», — сказала леди Каркадейла, дышавшись. «Будешь моей феей, жена!» Девлин вдруг решил, что ждать полянки в лесу не обязательно. Вот ведь рядом стоит их супружеская кровать, мягкая и удобная. И Брюс давно спит в своей колыбельке. «А ты будешь моим фейре, муж?» прошептала в ответ, не от собственной смелости Вероника, и крепко поцеловала мужа в ответ. Конец книги. Читала Людмила Быкова.